Глава пятая. Друзья Дорика. «Самое сладкое вино то, которое наливают тебе, настоящие друзья». Фаранок Мудрый. Король Аревмута. Отведав, как он и обещал, немного утки с черносливом, Дорик сразу же встал из-за стола. Несмотря на призывы брата и других пирующих остаться принц только поднял и осушил лишь еще один кубок вина за всех находившихся на перу героев-охотников. А потом, под общее рукоплескание, направился к выходу. Когда Дорик, наконец, вышел из зала, боль накрыла его. Она была такой сильной, что принц невольно оперся на коридорную стену замка и некоторое время стоял, держась за нее, пока боль немного не отпустила. Затем, слегка захмелевший и не нетвердо державшийся на ногах, Молодой человек, придерживая себя за больную грудь, медленно побрел к каминному залу. Потому что боль для него сейчас была не главная. Ему во что бы то ни стало, надо было повидаться со своими верными друзьями. Они ждали его. И в этот раз точно так же, как и всего несколько дней назад в охотничьем гроте, друзья встретили Дорика радостными возгласами. И даже раскинули руки, изображая распростёртые объятия на которые на самом деле не решились, помня о ранах принца. «Дорик! Принц! Ваше Высочество! Как мы рады тебя видеть! Мы так все переживали за тебя!» Наперебой заговорили Артанел, Агвес, Молот и Легелин. «Ну вот, наконец-то ты выбрался и к нам!» Недовольно высказался Ворчун, на лице которого, в противоречие тону его же слов, сияла широкая улыбка. «Ну подойди, мы тебя обнимем как следует!» – пригрозил Арчи, расправляя в стороны свои огромные руки. «Что ты встал у порога?» Казалось, в объятиях великана могло бы поместиться несколько человек. «Друзья, как я рад снова вас видеть!» Дорик окинул взглядом небольшое помещение каминного зала. Невысокое, но теплое и уютное, с круглым столом, заставленным охотничьей снедью и бутылками вина – а затем принялся счастливо приветствовать своих недавних спутников. «Арчи, Артанел, Агвес, Ворчун, Молот, Лигелин!» «Простите, мои дорогие, что не сразу пришел к вам». «Долг принца?» «Пришлось задержаться на перу и отметиться с братом. А вы, между прочим, хоть это и не в упрек, если бы тогда на охоте были повнимательнее, то и я был бы сейчас целее. Позволил себе напоследок добродушно проворчать принц». Подойдя к огромному арчи, Дорик первый нырнул в его объятья. Великан легонько приобнял принца. Остальные друзья Дорика тоже подошли к нему и легкими касаниями приветствовали своего товарища. Затем друзья подвели своего предводителя к широкой лавке, узанавешенной ковром с изображением бегущего оленя стены. И Дорик прилег, подложив под голову чью-то куртку и согнув ноги в коленях. Его соратники расселись вокруг него на деревянных стульях с выгнутыми спинками. «Вы не представляете, как мне хотелось это сделать в главном зале!» Довольно высказался Дорик, блаженно вытягиваясь на лавке. «А вот я, если бы был принцем, все равно прилег бы там, где мне заблагорассудится, и не стал бы обращать ни на кого внимания!» Буркнул Ворчун, но никто на эти слова даже не улыбнулся. Все были озабочены состоянием раненого друга, который лежал сейчас на лавке, полузакрыв глаза. «Как самочувствие?» Одновременно вырвалось у Агвеса легелина и молота. «Что говорит королевский лекарь?» «Ну, лекарь говорит, что я иду на поправку. Наверное, старик Мераль прав. Только, если честно, чувствую я себя неважно. Хотя и держусь». «Долг принца?» – переспросил Агвес. «Что-то вроде того». А кто тогда просил ваше высочество выскакивать супротив того оленя навстречу, не дожидаясь нас? А это ведь была такая гора, что развесистые рога зверя напоминали ветви большого дуба в королевском саду. С некоторым упреком заметил молот. «Да мне так и показалось, что на меня надвигается целая гора», — усмехнулся принц. «Так что, по-вашему, нам надо было упустить его, этого оленя?» «Но ведь можно было пустить стрелу, ранить, а потом загнать его!» «А почему вы этого не сделали? Вас же было шестеро!» «Мы так и хотели сделать, но олень нас услышал, и мы не успели подобраться к нему поближе!» Ответил ворчун и покосился на Арчи. «Кое-кто из нас так громко ломился сквозь чащу, что... Только глухой не услышит шаги нашего медведя!» Вдруг ехидно заметил он и подмигнул другу. Арчи нахмурился... «Ворчун, так это я, по-твоему, виноват, что нас услышал этот зверь? Это я спугнул его? А по-моему, наоборот. Это сделал твой проклятый язык. Вечно недовольный и такой громкий, что его можно было бы расслышать на другом конце леса. Он у тебя такой острый, что ни одна базарная торговка с лигерского рынка в этом с тобой не сравнится. Твоим языком можно хлеб вместо ножа на куски резать». «Мне говорили, что девушки от тебя просто разбегаются, так как ты постоянно оспариваешь их умение фехтовать своим длинным языком». «Что ты сказал, лохматое чудовище?» Варчун картинно поднялся со своего стула и, засучив рукава, встал в боевую стойку. «Значит, тебе не понравен мой язык? Ну, подойди ко мне, Арчи, я научу тебя вежливости». Стоя спиной к входной двери, Ворчун готовился к схватке, разминая шею, и, размахивая руками, прогревая тем самым свои мышцы. «Посмотрим, умею ли я фехтовать не только языком, но и кулаками». Друзья с удивлением взирали на эту сцену, недоумевая. Даже принц привстал со своего импровизированного ложа. Исход битвы любого из присутствующих с огромным медведем Арчи не вызывал сомнений. Видимо, Ворчун что-то задумал. «Ну давай, иди сюда, медвежонок, я покажу тебе, что такое острый язык». Не знаешь, что он сейчас скажет? Ты и в самом деле лохматое чудовище, вот ты кто!» «Что же касается девушек, еще ни одна из них во всем королевстве не жаловалась ни на меня, ни на мой язык!» «Ты его уже попробовал на слух, медведь Арчи?» «А сейчас убедишься и во всем остальном. Иди сюда, ну же! что ты остановился? Струсил?» Задиристая речь ворчуна могла бы завести кого угодно». Но сейчас стоявший перед ним Арчи почему-то нерешительно замер, смотря куда-то за спину противника. Неожиданно для самого задиры сзади на его плечо тяжело легла чья-то рука. Он вздрогнул, резко отклонился в сторону и вскрикнул, поворачиваясь. «Кто это? Какого лешего?» «Что?» И тут же осекся, поняв, чья рука остановила ссору. «Ваше Величество, это вы?» «Нижайше прошу прощения, я не хотел». Король Громерик властным жестом прервал его извинения. «Все нормально, Наннас Азерти». «Или да. Варчун. Так ведь все тебя называют. Кажется, я пришел вовремя. Как я понимаю, схватки не будет. Я не ошибся?» «Без сомнения, Ваше Величество, при вас никаких схваток или драк?» Варчун склонил голову. «Ибо никому не положено при владыке королевства воспитывать неприятных собеседников» или указывать им их настоящее место, даже если они грубияны. «В другой раз поговори Арчи. В другой раз. Не сегодня». И опять подмигнул другу. Тот нахмурился, но ничего не сказал. «Отец, ты присоединишься к нам?» Присев на своем ложе, Дорик попытался встать, чтобы обнять короля. Но тот быстро шагнул к сыну и, наклонившись, сделал это сам. От новых крепких объятий Дорик опять поморщился. «Прости, что сделал тебе больно». Громерик, отстранившись внимательно и заботливо посмотрел на сына. «Но я рад видеть, что ты уже встаешь. Тем не менее, я запретил лекарю Мерлю выпускать тебя из покоев». «Старик не виноват». Я его не спрашивал. «Не мог же я лежать, когда весь дворец празднует окончание королевской охоты и главный трофей». «Ну что ж, не будем его наказывать, нашего старика. На самом деле, Мерль – замечательный лекарь. Не будь его, я не знаю, как быстро удалось бы поднять тебя на ноги, Дурик», – сказал король. «Но я вижу, что у вас тут своя пирушка. Только среди друзей, да?» «Что ж, давайте, присаживайтесь за стол. И если не возражаете, я к вам присоединюсь. Попробую ту стрипню, которую вы тут для себя приготовили». Игромерик махнул руками, приглашая всех садиться жестом, напоминающим отца семейства, рассаживающего своих детей за обеденный стол. Когда все, включая принца Дорика, разместились на деревянных стульях со спинками вокруг круглого стола со снедью, король повелительно крикнул «Рэми!» И тотчас дверь в каминный зал растворилась. И в нее, чуть пригнувшись, вступил высокий широкоплечий воин в кожаной керасе с железными чешуйками, металлических наручнях и черных кожаных сапогах. На его плечи был накинут короткий золотой плащ, который разрешено было носить только личной гвардии короля. Плащ крепился к правому плечу золотой фибулой с изображением перекрещенного колоса пшеницы и обнаженного меча. Этот знак указывал на главу гвардии и личного телохранителя короля. Справа на поясе воина свисал короткий меч, Слева длинный кинжал. Лицо покрывали шрамы, а лоб был изборожден морщинами. Но двигался, как воин молодой, но удивление быстро и плавно, а в теле, несмотря на возраст, ощущалась недюжинная сила. Сидевшие за столом переглянулись. Все узнали Ренелина Реми, главу личных телохранителей короля Громирика. Гранд-охотник неизменно сопровождал своего повелителя везде, где бы тот не появлялся. Был всегда рядом. И, как знали друзья принца, не раз приходил на помощь. Король вытянул навстречу своему другу и охраннику ладонь. «Рыми, дорогой, на сегодня, если хочешь, можешь быть свободным. Ваше Величество, сегодня на пир приглашено много неизвестных мне людей, поэтому не могу вас покинуть. Я подожду за дверью». И грант-охотник короля также быстро исчез за дверью, как и появился. Друзья принца опять переглянулись. Король, когда хотел расслабиться и чувствовал себя в безопасности, всегда отправлял Реми на отдых. Но обычно глава телохранителей никогда не покидал свой пост. Считая своим долгом охранять своего повелителя и благодетеля и днем, и ночью. Король, тем не менее, был не неизменен в своем желании отпустить Реми. И этот вопрос вошел у него в привычку. «Ладно», – пробурчал владыка Аревмута. «Если Реми не хочет, передайте ему что-нибудь вкусненького». «Агвес». Агвес поднялся и встал перед королем. «Вот, например, это красно-вишневое вино и этот шмат мяса». Взяв тарелку с мясом и кубок с вином, Агвес направился за дверь, где его ожидал Реми. «Кстати», – «Что у вас тут за мясо?» Король хитро прищурился. «Только то, что мы добыли на охоте, ваше величество?» Несколько неуверенно и слегка рабея перед королем произнес молот. «Косуля, кабан, перепела. Есть и заяц». «Сегодня ведь день окончания королевской охоты», — добавил Лигелин. «Как же нам отказываться в этот день от ее трофеев?» «Мы едим то, что добыли вместе с принцем Дориком собственными руками. Главное здесь слово «мы».» Король улыбнулся. «Что ж, я рад, что у моего сына есть такие друзья». «Так же было и со мной». Громерик откинулся на спинку кресла, и глаза его затуманились. «Вспоминаю свою молодость. У меня тоже были близкие друзья». Кровер, Риббл, Атавик. Мы были неразлучны. Вместе ходили на охоту, на войну, на турниры. Вместе развлекались и даже частенько выпивали вместе как раз вот в этом самом зале. Король еще раз внимательно оглядел окружающие его стены. Словно убеждаясь, что помещение, в котором он когда-то пировал с друзьями, то же самое. «Удивительно, но тут все как прежде». И знаете, что я скажу вам, друзья? Для меня эти вечера были намного дороже тех огромных перов, которые мы проводили в королевском зале. В отличие от парадных речей и праздничных словословий там, здесь беседы с друзьями были искренними, от всего сердца. Они были настоящими. Ведь никто из близких тебе по духу людей никогда не будет попусту лгать, или соревноваться в выдуманных подвигах и сладкоречии. Друзья не будут так поступать. Это было со мной и многими старыми товарищами. Так будет и у вас. Я это понял сразу, как только вошел сюда. Спасибо, ворчун. Король усмехнулся и, приподняв полунаполненный кубок с вином, выпил его в несколько глотков. «Но я бы хотел знать». Так как имею право на это знание. Кто был главным героем нынешней охоты, принявший нам королевский трофей? Кто все-таки убил того оленя? Игромерик внимательно по очереди посмотрел в лицо каждому из сидевших за столом. Все молчали, потупив взоры. Один Дорик смело глядел прямо в глаза своему отцу, но молчал. «Кто убил этого оленя?» Медленно переспросил король. «Это правда сделали мои сыновья без чьей-либо помощи?» «Нет, отец, мы бы ничего не смогли сделать одни. Твои сыновья!» Поморщился Дорик. «Мы сделали это все вместе. Все сидящие в этом зале. У каждого из нас была своя роль в этой охоте. Кто-то обходил оленя с фланга и заставлял двигаться в нужном направлении. Кто-то сидел в засаде. Что касается меня, я просто по глупости оказался на пути бегущего зверя, потому что иначе мы бы упустили его. Все было не так. Не удержался и вклинился в разговор недовольный ворчун. Принц сердито взглянул на него, но тот не посчитал нужным останавливаться, так как болел за своего друга». «Прости, Дорик, но я должен сказать правду». «Интересно», — протянул король. «И какая же это правда? Как было дело?» «Мы все преследовали оленя. И я, и Агвес, и Артанел, и Молот, и Легелин. Был с нами и Арчи, и он шумел, как мириады цикад в жаркий день. Я его не виню, но мы все-таки создавали такой шум, что олень не мог не услышать нас» и кинуться в бегство. Но это не помогло зверю, так как принц Дорик предвидел это и ушел по дуге куда-то вперед, да так незаметно, что мы не сразу обратили внимание на его отсутствие. А потом, когда это произошло, мы так и не поняли, как принц узнал, где надо вставать на пути оленя. Но Дорик оказался умнее всех нас и встал как раз там, где было нужно. Король внимательно слушал ворчуна. Он посмотрел на дорика Но тот смущенно молчал, невольно потирая через одежду скрытую повязкой рану. «А где был в тот момент принц Трибор?» Вдруг спросил король. «Ведь все сейчас на Перу говорят, что это они вдвоем завалили того оленя». В разговор вступил Агвес. Он помялся несколько мгновений, будто колебаясь, но потом все-таки ответил. «Вранье. Это ложь, ваше величество». «Их!» Кто так говорит? Там не было. И принца Трибора не было. И мы были и видели все собственными глазами. Агвес попытался вмешаться в разговор Дорик, но король остановил его повелительным жестом. Подожди, пусть говорит. Спугнув оленя, мы кинулись за ним следом, продолжал Агвес. Не забывали и о стрелах. И, клянусь, мы выпустили в тот день все наши стрелы. Но ни одна из них не попала в цель. Мы лишь слегка поцарапали зверя. Чем еще больше, раззадорили его. Зверь помчался от нас, сломя голову, не разбирая ни кустов, ни веток. И в этот момент Дорик вышел ему навстречу. И отработанным ударом метнул свой топор в обезумевшее животное, которое неслось огромными прыжками. К сожалению, оружие только ранило оленя, и он окончательно рассверепел. Споткнувшись, Он поднялся и пошел на принца, наклонив рога. «Ваше Величество, на месте вашего сына я бы тут же скрылся за ближайшим деревом». Но Дорик вместо того, чтобы сделать это, хладнокровно выхватил свой охотничий кинжал и спокойно ждал нападения раненого чудовища. «Ваше Величество, мы слишком отстали и просто не успевали к месту схватки. Мы ничего не могли сделать, чтобы помешать этому броску оленя. Мы были далеко». Глухо отозвался со своего места Артанел, стараясь хоть как-то оправдать рану Дорика, понесенную в той схватке. «Нет-нет, все нормально», — прервал его оправдание король. «Мне нужно услышать только правду, как все было на самом деле». «Продолжай свой рассказ», — бросил он Агрису. «Да я уже заканчиваю. Так вот, принц Дорик встал на пути оленя. Раненый зверь, поднявшись, бросился на принца». Мы бежим сзади и кричим, чтобы он укрылся, а Дорик выхватил кинжал и, пригнувшись, ждет, когда олень окажется на расстоянии удара. А у этого животного рога словно ветви большого дуба, того, что растет в королевском саду. Как правильно недавно выразился молот. Все же в самый последний момент принц смог отпрыгнуть вправо, при этом каким-то чудом ему удалось дотянуться до шеи животного. Но этот олень, он был матерым зверем. Ему удалось извернуться в броске, и он коснулся таки своего обидчика рогами. Ударил Дорика в бок. Принц отлетел локтей на 6 прямо на дерево, и удар был чудовищно сильный. Лежал в траве без сознания, олень же завалился неподалеку смертельно раненый. «Там еще была белая стрела», — внезапно тихо произнес Дорик. «В голове оленя. Я видел ее». Агвес недоуменно переглянулся с артанелом и молотом. «Белая стрела? Тебе привиделось? Я не заметил никакой белой стрелы после того, как мы подошли к оленю». При этих словах Агвеса Легелин как-то странно усмехнулся. «Впрочем, мы тогда не сразу бросились к животному, Ваше Величество. Нас занимал раненый принц, мы все бросились к нему. А олень в этот момент корчился в агонии, ворочался и кряхтел, захлебываясь своей кровью». Не мудрено, что топор Дорика крепко засел в его грудной клетке, а охотничий нож полоснул прямо по горлу, задев артерию. Еще пара минут, и бедному животному пришел бы конец. Но в этот момент... Иогвест запнулся, не зная, как продолжить рассказ. «И в этот момент...» Нахмурился король. «Что?» И в этот момент из леса выехал принц Трибор верхом на конец со своей свитой. Одним взглядом он окинул всю картину, лежащего на траве Дорика, нас, сгрудившихся вокруг раненого принца, корчащегося в огонь оленя. А потом он... А потом он просто добил смертельно раненое животное. Закончил заогвеса король. Нахмурившись, он некоторое время глядел на огонь камина, о чем-то размышляя про себя. Никто из присутствующих не решился нарушить молчание. Наконец, король Громерик заговорил. И голос его звучал глуше, чем прежде. Казалось, он обращался к самому себе. Одним, даже самым достойным людям, чтобы добиться признания, нужны выдержка и долгая работа над собой. Другим же для того, чтобы получить славу. Достаточно и одного подходящего момента. «Все когда-нибудь совершают ошибки. Даже принцы и короли», – осторожно заговорил Легелин. «Ведь и вы, Ваше Величество, тоже, наверное, о чем-то жалеете из вашего прошлого». Король еще больше откинулся назад на спинке стула, так что блики пламени из камина отразились на его светлых волосах. Теперь и эти его волосы казались языками пламени. Он с грустью взглянул на сына. «Единственная ошибка, которую я совершил. Слишком поздно встретил его мать». Сказал он, никого не стесняясь. «Я потерял время. Дорик». Теперь он говорил, обращаясь к сыну. «Я очень долго был один. Думал, что еще успею. Что хорошо быть одному без семьи. Быть с друзьями. Пировать с ними вот в этом зале». Гримерик опять обвел глазами помещение. «Все эти застолья, охоты» развлечение. Это было долго. Но встретив Леану, я вдруг понял, чего себя лишил. Нам много лет. лишил настоящей любви и заботы. Но главное Дорик, и ты, трибор, мои сыновья, вы могли бы родиться намного раньше. Я сам у себя украл время, которое мог бы провести со своей семьей, потому что она появилась у меня много позже, чем теперь, как я понимаю, мне бы хотелось. Вот о чем я действительно сожалею. Потому что чувствую... Нет, знаю, что мое время скоро придет. Пусть не сейчас, не завтра, но еще несколько лет, и я уже буду не так силен и не так здоров. Сейчас мои силы не те, что были раньше. Поверь мне, сын, я бы многое отдал, чтобы оказаться там в лесу рядом с тобой, когда ты полоснул этого огромного оленя своим ножом. Как бы я хотел взглянуть на это своими глазами. Но я не смог. Молодость ушла, и сейчас бы я не смог повторить твой подвиг. И что мне остается?» Сидеть в своем замке и слушать о подвигах настоящих героев. Тех самых, о которых поет песни твой друг Лигелин. О, он еще напишет песни о подвигах новых героев. Король на мгновение задумался. О твоих подвигах, Дорик. Он снова сделал паузу. И промахах твоего брата. Громерик, тяжело вздохнув, махнул рукой, словно открещиваясь от всех дурных мыслей, которые, кажется, его посетили. «А лучше налейте мне вашего вина». «Еще мой отец, незабвенной памяти великий король Аревмута, фаранок мудрый, говорил мне». «Самое сладкое вино – то, которое наливают тебе настоящие друзья». «А вы все здесь». Король снова обвел присутствующих долгим взглядом. «Настоящие друзья моего сына. А значит, и мои друзья. Я уже давно наблюдаю за всеми вами. За тобой, Нанос. За тобой, Легелин. И за вами, Арчи, Артанел, Раток и Адвис. Не скрою, не все в вашей компании мне нравятся одинаково. Но это выбор Дорика». И я не могу не уважать его. Потому что знаю главное. Что бы ни случилось, вы его друзья. Не бросите моего сына в беде. Никогда не предадите его. Это ведь так ворчон. И король взглянул в лицо недавнему рассказчику. Да, ваше величество. Ты ничего не хочешь больше мне сказать? Да что тут говорить, мой король? «Я просто хочу выпить еще немного вина». Зал наполнился смехом. «Ты хорошо сказал, друг моего сына». И король, притянув ворчуна к себе словно ребенка, крепко обнял его и смачно поцеловал в щеку. А потом поднял кубок с вином и торжественно произнес. «За вас, мои друзья!» «За короля!» Громко вскрикнул Дорик. «За тебя, отец!» За короля! «За короля!» Вскрикнули все остальные, подняв кубки. «За его славное величество короля Громирика Справедливого!» Пить за короля в королевстве Оревмут принято было до дна. Поэтому скоро все кубки опустили.